Глава 58. Следующим этапом стало застолье. Его планировали по местным обычаям. И слава всем богам! Потому что всех этих конкурсов, тостов и прочее я просто не выдержала бы. Сбежала бы из-за стола после первого же уверения в преданности и пожелания счастья и деток. Дворец был заранее и вымыт, и украшен мы с Арестаном приносили клятвы в окружении искусственных и настоящих цветов. Сейчас, когда мы шли от зала к праздничному столу, под нашими ногами постоянно возникали лепестки тех или иных цветов, в основном роз. «Привет, земные традиции!» Мне было жалко несчастные цветы, которые ощипали ради этого. И я радовалась, что свадьба праздновалась всего лишь раз в жизни. Моя так уж точно. От повторения такого счастья я бы точно отказалась». В отличие от алтарного зала, обеденный был украшен лентами разных цветов и разной ширины. Длинные столы, поставленные буквой «П», готовы были вместить всех желающих. Впрочем, как и во время принесения клятвы, за столом должны были собраться только родственники с обеих сторон, ближние и дальние. От Арестана родители, от меня – все остальные, включая троюродных тетушек и пятиюродных сестер с братьями. В общем, седьмая вода на киселе, а за столом все равно присутствовать будет». Как же? Один рот. Стол ломился от праздничных блюд. На белоснежной льняной скатерти стояли холодные и горячие закуски, салаты, мясные и рыбные блюда, десерты, напитки. Страшно было даже подумать, сколько существ и как долго все это готовили. Дед с бабушкой сели во главе стола. Папа по правую сторону от деда мой теперь уже свекр по левую сторону от бабушки, затем сидели мама и свекровь, и только потом мы с Арестаном, следом наши многочисленные родичи. Меня, конечно, успели и рассмотреть, оценить и сравнить мое шикарное платье с тем скромным нарядом, в котором я появилась за императорским столом в первый раз. Теперь меня точно нельзя было назвать бедной родственницей, впрочем, не уверена, что я испытывала радость от этого. Никаких музыкантов, никаких тостов, никаких поздравлений, да даже просто разговоров. Поели и разошлись. Подарки можете сложить в соседней гостиной. Императорские маги проверят их, убедятся, что они не несут в себе вреда и только потом вручат их нам с арестаном. В общем, почти что идеальная свадьба была, пока ее не испортили. Мы спокойно ели, каждый свое. Арестан, как и положено мужчине, налегал на мясо, жевал дичь. Я предпочитала овощные салаты и легкие закуски. В наших бокалах плескалось игристое, и все было просто чудесно. Но затем в комнате резко похолодало, да настолько, что я даже поюжилась. Только что тут было так тепло, что хоть в легком платье сиди. А теперь я не отказалась бы и от теплой кофты или даже куртки. Арестан и отец мгновенно напряглись. Краем глаза я уловила движение сбоку. Повернулась. Нартар, тоже приглашенный на праздник, сидит неподалеку от меня со сведенными к переносице бровями и тоже напряжен. Да что к бездне происходит? Следом за холодом раздался зловещий, практически потусторонний хохот. Некоторые дамы мгновенно завизжали. Мама с бабушкой побледнели. И до меня дошло. Вот не смешно. Громко возмутилась я. «Ты и тут появился. Мало тебе служанок было». На меня посмотрели с изумлением все, кроме разве что Аристана, отца и Нартара. А затем чуть поодаль от стола проявилась фигура прапрадеда. «Не ругайся, милая», — иронично произнес он. «Я всего лишь решил тебя поздравить». «Оригинальное поздравление», — буркнула я, поводя плечами. «Сначала заморозишь нас, и только потом будешь поздравлять?» Призрак ухмыльнулся. Воздух в зале потеплел. «Спасибо» проворчала я. «Пожалуйста!» издевательски протянул призрак. «Нет в тебе, детка, романтики. Собственная свадьба это скучная и унылая. Ну как тебе тут не помочь?» И прежде чем я успела возразить, следом за дедом в зале стали возникать фигуры других призраков. «Много-много-много призраков!» «Вот, принимай поздравления от своих предков!» Толпа призрачных предков в качестве гостей. Не так, ой, не так я представляла себе свою свадьбу. Впрочем, кто бы меня спрашивал? Точно не один своевольный призрак. Между тем прапрадед продолжал. Ты, детка, единственная, в ком пробудилась способность к общению с нами. Она перейдет и к твоим потомкам. Взгляд в сторону недовольного отца. И если кто-то попробует ее убрать, заглушить и так далее, не поздоровится всему роду. Нет, это не некромантия в чистом виде, это способность обращаться за советом к тем, кто ушел за грань. Народ за столом, замерев, слушал дальнего родственника. И женщины, и мужчины не отрывали глаз от его призрачной фигуры.